Вспомнив о Боге, Джилиан подумала о Святом Павле. Это его ангелы распахнули двери тюрьмы в Эфесе, где томился Святой Павел. Когда-то, сидя в воскресной школе и слушая жужжание мухи под самым потолком на грязном окне церковного заличечка, она ненавидела все эти истории о Святом Павле и прочих апостолах именно из-за их правдивости, подлинности во всяком случае, им их так рассказывали, и это каким-то образом приостанавливало игру её воображения, не давало проникать внутрь историй об апостолах, может быть, потому что она всё-таки в их подлинность не верила. Она была и Гамлетом, и его отцом, и Шекспиром. Она видела Мильтонова змея и чудесную летающую лошадь из «Багдадского вора». Однако ангелы, спасшие святого Павла, по-прежнему оставались под подозрением, казались ей искусственно сфабрикованными, и именно потому, что ее изо всех сил убеждали «они истинные, они существуют на самом деле». Святой Павел пришёл сюда в Эфес, чтобы сообщить здешним людям, что Артемида не настоящая богиня, что на самом деле её не существует, она всего лишь творение рук человеческих. Сноска. Святой Павел В христианской традиции апостол язычников, не знавший Иисуса Христа во время его земной жизни и не входивший в число двенадцати апостолов, но в силу особого призвания и чрезвычайных миссионерских и богословских заслуг, почитаемый как первопрестольный апостол, сразу после Петра язычников. И вместе с ним был воспитан в строгой фарисейской традиции, преданность консервативному иудаизму внушила ему ненависть к первым христианам. Однако же после чудесного ослепления божественным светом и чудесного исцеления явление ему Христа, начинает проповедовать христианство в Аравии, Дамаске, Антиохии, на Кипре, в Македонии, Афинах, Афесе, Каринфе, пытаясь отвратить народ от богов ложных и обратить его к Богу живому. Его встречают враждебно, казнен в Риме вместе с апостолом Петром. Конец сноски. Он стоял где-то примерно здесь, в этом самом театре, неторопливо размышляла Джиллиан. Этот реально существовавший человек, принцсал, сующий нос не в свои дела, стоял со своим посланием на том же самом месте, где сейчас стояла она. Она вдруг обнаружила, что ей трудно поверить в это. Святой Павел всегда казался каким-то картонным в сравнении с Дионисом и Ахиллесом прямым, с которыми она познакомилась чуть позже. Однако же он действительно приходил сюда, пылая праведным гневом и клеймя рукотворных богов. Он тогда переменил этот мир. Он был сперва одним из гонителей, и его ослепил чудесный свет по дороге в Дамаск. В тот миг он переставал быть картонным, ибо волшебный свет поглотил его, а потом он стал проповедовать веру в нового Бога, которого ещё не знал по крайней мере в его человеческом воплощении. В Эфесе его проповеди популярностью не пользовались, зато разгневали Димитриуса, серебряных дел мастера, который изготавливал серебряные раки для святых. И Димитриус поднял жителей Эфеса против святого, который утверждал, не являются те боги богами, что сделаны руками человека. И Деметриус сказал согражданам, что этот чужеземец не только не в грош не ставит их мастерство, но также утверждает, что храм великой богини Дианы должен быть презираем всеми и разрушен. богини, которые поклоняются, которую боготворят во всей Азии. И услышав это, они исполнились гнева и выкрикивали громко: "Слався великая Диана Эфесская!" И когда поймали Гая и Аристарха, жителей Македонии и спутников Павла в его странствиях, то весь город, казалось, собрался в этом театре, и там в течение 2 часов они продолжали возмущённо кричать: "Слався великая Дьяна Эфесская!" И не выдержав рёва толпы, Павел покинул город Эфес и направился в Македонию. Так сердитый апостол был повержен эфесскими купцами и их могущественной богиней. А вы знаете, сказала Лейла Дорук, что ваша Дева Мария потом поселилась здесь. Здесь она и умерла. Это правда не совсем точно. Как не совсем точно и то, что Гамер родился в Измире. Однако говорят, что это именно так. Её дом был обнаружен в XIX веке благодаря одной болезни на немецкой даме, которая увидела его в своих пророческих снах. И этот дом и эти холмы, а когда отправились посмотреть и проверить, то дом действительно оказался там, по крайней мере, так принято считать. Мы называем его Панае Капулу. Там также есть христианская церковь. Говорят, Мария прибыла сюда вместе с Иоанном, а потом умерла здесь. Однажды в ночном клубе Стамбула Джилян испытала глубокое потрясение, не сразу поняв его причину. Она обнаружила одну из этих размалёванных нежно-розовых и нежно-голубых дев Марий в натуральную величину, в числе прочих украшений, не то вешалка для шляп, не то немая официантка, точно так же в соответствующем западном клубе можно обнаружить многорукую индуистскую богиню или пластмассовую Венеру, и вдруг на месте этой куклы Джиллиан увидела настоящую магию. растерянную старую женщину с со осхохшимся бесполезным чревом и пустым взглядом. Ведь её сын был жестоко с садистской медлительностью замучен у неё на глазах, и теперь шаркающей походкой бродила она по улицам Эфеса, тихо ожидая, когда к ней придёт смерть, и та наконец пришла, только тогда после всего этого, уже после своей смерти, старая женщина, сучесловавшая в действительности, почувствовала каждый дюйм собственной дряблой и увядающей кожи и вспомнила о каменных глазах той богини, о её грозном достоинстве, о её двусмысленных пышных грудях, а может ожирение из-за отрезненных мужских яичек или целёхоньких куриных яиц, обвившим шею богини в момент ее торжества, и поняла, что реально это богиня или нет, но она действительно существовала и будет существовать, и там в будущем останется куда более живой, энергичной и бесконечно более могущественной, чем она, Джиллиан Перхольд, сейчас, и эта богиня будет стоять здесь, и перед ее детьми, и перед детьми Архана, и перед детьми их детей, и по-прежнему улыбаться, когда и она, и Архан давно уже станут прахом, распадутся на атомы. И подумав об этом, в окружении улыбающихся друзей, в самом центре Эфесского театра, Джиллиан вновь испытала нечто вроде странной остановки в течение... её собственной жизни. Как-то было, когда ей явилось видение терпеливой Гризельды, она протянула руку Архано, но более не смогла пошевелить ни рукой, ни ногой. Она как бы находилась внутри огромного жужжащего тёмного облака, вспыхивавшего огнями и чувствовала аромат цветов и запах собственной крови и слышала, как её кровь шумит и бьётся в венах, и всё же не могла шевельнуть ни единым мускулом. Ещё мгновение и рыдание влажной волной поднялось у неё из груди. И Архан Поняв, в каком она состоянии, Ласково обнял её за плечи и успокаивал, пока она не пришла в себя. В самолёте, на пути обратно в Стамбул, Архан спросил: "Извини, но ты действительно хорошо себя чувствуешь?" "Никогда не чувствовала себя лучше", ответила Джиллиан, и это было справедливо во многих смыслах. Однако она понимала, что именно должна ответить, и добавила «Нет, я действительно чувствую себя прекрасно, во всяком случае, куда более живой, чем когда-либо прежде. Но недавно у меня было предчувствие собственной судьбы, собственной смерти. Она ждала меня и просто решила, наконец, проявить себя и напомнить мне, что она здесь. Это вовсе не борьба. Я и не собираюсь бороться с ней и побеждать». Да и она появляется лишь на мгновение и снова уходит и отпускает меня. Чем более живой я себя чувствую, тем более неожиданны ее приходы. Может быть, тебе стоит посоветоваться с врачом? Когда я так хорошо себя чувствую, Арханн? Что ж, если так, я очень рад, смирился Арханн. Самолет тем временем приземлился в Стамбуле, и пассажиры вежливо и негромко, но радостно аплодировали, возможно, благодарили пилота за его мастерство, а может быть, просто были счастливы, что в очередной раз благополучно избежали удара судьбы. В Стамбуле Архан Рифат, человек очень счастливый в браке, вернулся к своей семье, а Джиллиан Перхальд на несколько дней поселилась в отеле Перри Палас. Это был незнаменитый праздник. Перу-палас в старой европейской части города по ту сторону Золотого Рога, а один из новых отелей, которые Джиллиан Перхальд нравились гораздо больше, ибо там было все – огромные жесткие кровати, элегантно оформленные зеркалами ванные комнаты, лифты и плавательные бассейны, отделанные с непременным местным колоритом, выложенные мозаикой фонтаны, турецкий кафель – с гвоздиками и васильками в ванных комнатах, ковры, обильно расшитые шёлковыми цветами, в небольших уютных гостиных и кабинетах. Здание отеля Тери Палас скрывало целый улей внутренних двориков, поднимающихся один над другим балконов с шёлковыми прозрачными бело-золотистыми занавесями за функционально современными двойными стеклами балконных дверей. Gillian Довольно поздно обнаружила в себе страсть к плаванию. Полёты разрушают человеческое тело, может быть, особенно тело уже не очень молодой женщины. За время полёта живот надувается, суставы опухают как подушки, колени напоминают пуфики, даже пальцы на ногах и руках распухают и начинают блестеть. Джиллиан давно уже усвоила, что нельзя смотреться в зеркало сразу после аэропорта. Ибо оттуда на тебя глянет месистое, опухшее чудовище. Нет. Она привыкла себя спешить в бассейн, даже если в данный момент ей совершенно не хотелось заниматься никакими физическими упражнениями, ибо тело, которое в воздухе как бы надувается, распухает, в воде становится невесомым. Вода мягко оглаживает его, делая полученный ущерб почти невидимым и неощутимым. В день приезда Джилья бассейн в Перепалас был совершенно безлюден. Он оказался очень мил, хотя и невелик. Собственно, это был большой резервуар в подвальном этаже, выложенный тёмно-зелёным изумрудного оттенка кафелем и подсвеченный изнутри светильниками с золотистыми ободками. Стены самого помещения, напоминавшего таинственную пещеру, были отделаны плиткой голубого и зеленого цвета с хризантемами и красными гвоздиками, а по краям выложены золотистой мозаикой, посверкивающей и переливающейся в неярком свете светильников. О, какое блаженство, сказала Джиля, вытягивая утомлённое тело в зелёной мерцающей воде и чувствуя, как оно становится невесомым, как кровь и нервы начинают источать чистую энергию, и поплыла, поднимая рябь, словно змея. Лёгкие волны созданное её собственным движением, шлёппыли по подбородку, в этой таинственной пещере уши наполнял тихий, невнятный шёпот и плеск воды. Широко раскрытые глаза видели вокруг лишь зелень воды и вплетённые в неё золотые волнистые нити света. Адриана Риал переворачивалась в воде, сверкая коленями, била по воде кулаками, потом наконец легла на спину, и волосы её вальгодно веером раскинулись на прозрачных извивах волн. Нервы, превратившиеся в болезненный узел, расслабились, сердце и лёгкие успокоились и заработали как надо, тело ожило и наполнилось счастьем. Когда Орхан повёз Джильян в султанский дворец Топкапы, тело её ещё ощущало блаженство после купания, кожа ещё помнила прохладу воды, когда они с Орханом смотрели из окна верхнего этажа на огромный тёмный бассейн под кедрами, где когда-то плескались и резвились женщины из гарема. Там в гареме находилась и купальня самого султана, но только в совершенно отдельном помещении с резными стенами, заключённом в другое такое же помещение и ещё в третье. Всё это вместе напоминало резные шкатулки, вставленные одна в другую. Купальня султана размещалась в покоях его матери, валид-султанши, где множество верных глаз охраняло его обнажённое тело от ножей убийц. И как и в Эфесе, Джилиан Перхальд вдруг захлестнули страсти героев реальных историй, разворачивавшихся здесь. В этих разных клетках сыновья султанов ждали, когда придут евнухи с шёлковыми шнурками и положат конец их жизни, освобождая трон для единственного избранного. Здесь интриганок или просто неугодных женщин изловив завязывали в мешки и топили, здесь по прихоти абсолютного правителя рубили головы пленникам или проштрафившимся слугам. Как они здесь жили в таком страхе? И она сказала Архано: "Всё именно так, как ты говорил, как в твоём докладе о Шахрияре и моём о Вальтере". Вероятно, некоторым людям доставляло невыразимое удовольствие быть вершителями судеб других людей. Возможно, это давало им иллюзию, что они хозяева и собственной судьбы тоже, возможно, сказал Архан, возможно, впрочем, что жизнь значила для них куда меньше, чем для нас, их собственная жизнь или чья-то чужая? Ты действительно так считаешь? Не совсем, сказал Архан, рассматривая сверху пустой лабиринт потайных комнат и укромных убежищ. «Нет, не совсем. Нам просто нравится так говорить. Они верили в загробную жизнь, вот в чем дело. Этого мы даже вообразить не можем». Тем не менее, показывая ей Стамбул, Архан стал в значительно большей степени турком. Перед огромным золотым троном Мурада Третьего, украшенным изумрудами и золотисто-белыми шелками, он сказал «Обед». сноска. Мурад III, турецкий султан, правил в 1574-1595 годах. Конец сноски. Мы были кочевым народом. Мы пришли через степи из Монголии и Китая. Наши троны это сокровища, которые можно было унести с собой. Наши тронные залы напоминают кочевые шатры. Всё своё мастерство мы вкладываем в изготовление маленьких шедевров: кинжалов, чаш, кубков. И она припомнила, как ритмично звучал его голос, когда он читал поэму о плакучей иве. Воя Софии Джилиан, похоже, в третий раз встретилась со своей судьбой. сноска. Ая-София, храм Святой Софии в Стамбуле, наиболее значительный памятник византийского зодчества, сооружён в 532-537 годах Анфилем из Тралл и Исидором из Милета. Конец сноски. Ая-София неизменно смущает душу своей пустотой. гулким эхом, гигантским куполом и архитектурной неточностью неопределённостью, несмотря на весь свой впечатляющий вид. Это одновременно и христианская церковь, и мечеть, и современный музей. Там есть минареты и призрачные следы почти полностью уничтоженных золотистых мозаик византийских императоров и Девы Марии с Младенцем. Император Юстиниан вёл строительство весьма эклектично, взяв колонны и орнаменты из храмов Греции и Египта, а также из храма Великой Матери Богов в Эфесе. Здесь действительно можно было ощутить, Джиллиан заранее предвкушала это, встречу культур Востока и Запада, христианской церкви и ислама, но сейчас почему-то такого ощущения не возникало. Скорее возникло ощущение пустого, даже опустошённого амбара, территории, истерзанной сражениями, грабежами и религиозным фанатизмом. Действительно там что-то и было когда-то, всё давным-давно исчезло, улетучилось, думала Джилян, и Архан, по всей видимости, тоже не испытывал особых чувств. Напротив, он вернув своё европейское академическое я, разъяснял ей значение мозаик и попутно излагал свои новые соображения относительно абсурдности теории Маркузе, на которых все были помешаны в 60-х годах, когда они оба только ещё начали преподавать. Сноска. Герберт Маркузе. Годы жизни 1898-1979. Немецко-американский философ и социолог. В 1934 года жил в Соединённых Штатах. В 60-х годах выдвинул идею о том, что рабочий класс якобы утратил революционную роль, которая перешла как аутсайдерам и радикальным слоям студенчества и интеллигенции теории Маркузе во многом определили идеологию левоэкстремистских движений на западе. Конец сноски. Здесь есть одна любопытная колонна России, сказал вдруг Архан. В ней, по-моему, такое отверстие, и люди там загадывают желание. Может, и тебе захочется на нее посмотреть, если только я сумею ее отыскать. Камень этой колонны истерт до дыр от бесконечных прикосновений. Я забыл, какие именно желания она выполняет, но тебе, возможно, будет интересно взглянуть. — Ничего это не важно, — сказала Джиллиан. волшебную колонну укутали бронзовой сеткой, чтобы защитить её от людей. Не слыша, продолжал Архан, но паломники сетку практически стёрли в порошок. Могла ли им помешать какая-то сетка? Они прямо-таки вгрызались в эту колонну. Да где же она в конце концов? Должен же я найти её. Ты знаешь, она словно тает постепенно от капель их неистекающей веры. Мне это кажется довольно любопытным. Вот хорошо бы еще вспомнить, какие именно желания она исполняет. Когда они подошли к знаменитой колонне, ее уже облепила целая семья из Пакистана. Сам отец семейства, его супруга и две их дочери. Женщины были в богатых красивых сареи. Одна в розовом с золотом, другая в сари цвета павлиньего пера с огненными разводами, третья в синем с серебром. Они уже давно отыскали её колонну с волшебной дрой и остатками бронзовой сетки, и женщины без конца поглаживали её, засовывали руки в дыру, вытаскивали их обратно, всё время что-то кротко щебеча, точно птички. Отец семейства, весьма величественный в своём чёрном костюме, подошёл к Архану и спросил, говорит ли тот по-английски. Архан ответил утвердительно, и пакистанец попросил его перевести из французско-турецкого путеводителя описание этой колонны. Тем временем три женщины в шуршащих скользких шелках со смехом обернулись к Джилиан Перхольд, протянули ей три нежные руки с золотыми браслетами на запястьях. И повлекли её кто за рукав, кто за руку к волшебной колонии. Они поглаживали доктора Перхельд по плечам, они обнимали и подталкивали её, всё время улыбаясь и смеясь, а потом сжали её руку сильными гибкими пальцами и сунули в тёмную дыру, жестами показывая ей, что она должна сделать. Повернуть руку, касаясь внутренней кромки кругом, кругом, кругом. три раза она инстинктивно попыталась вырвать руку и отпрянула назад, испытывая чисто английский страх гигиенического свойства. Во-первых, из-за чьих-то бесконечных прикосновений к этим мокрым камням, а во-вторых, и этот страх был куда примитивнее из-за того, что там внутри, в темноте, была какая-то жидкость, холодная и отвратительная, но женщины настаивали, Они оказались на удивление сильными и руку её не выпускали. Доктор Перхольд от страха вся покрылась гусиной кожей, и женщина снова засмеялась. А Архан в это время пересказывал по-английски историю этой колонны пакистанцу в чёрном костюме. Очевидно, сказал он, её касался святой григорий чудотворец и вложил в неё свою силу, считается, что вода внутри колонны исцеляет болезни глаз и бесплодия, а также весьма повышает женскую фертильность. Женщины засмеялись ещё громче, обступив со всех сторон доктора Перхольд. Отец семейства между тем рассказывал Архану о своих путешествиях по мусульманским святым местам. Он бывал в дальних краях и видел многое, наверное, сказал он, и Архан совершал подобные паломничества. Архан сдержанно кивнул. Он был заинтересован и хотел дослушать до конца. Запад это зло, сообщил сей респектабельный господин в чёрном европейском костюме. Зло разложение и постепенное соскальзывание во мрак. Однако силы правоверные крепнут, грядёт Джихад. И тогда истинная вера поднимет свой очищающий меч и уничтожит всю грязь и мерзость загнивающего запада, и на его поверженных останках расцветёт вера во Аллаха. Это не только вполне возможно, это уже происходит. Семена посеяны, искры священного костра взвились в воздух, и взойдёт урожай копий и огонь попиршествует в сласть.